Левая гвардия чёрный человек А воспоминанием первой жены Булгакова Татьяны Николаевны Лаппа впервые они увидели Сергея Есенина в московском поэтическом кафе Столоп-и-Гаса. Он тогда только что приехал из Америки. Мы пришли в это кафе, сидели, пили, смотрим идёт Есенин. в цилиндре и несёт в руках сумку и веник у него в руках. Он входит в это стойло Пегаса, подходит к какой-то даме, стал на колени, преподнёс ей веник, вышел на эстраду, стал стихи читать. Подобное игровое, эпатажное поведение было в ходу у тогдашней литературной богемы. И Есенин тоже случалось отдавал дани этой игре, как прочим и Булгаков. Представьте себе человека в 1925 году, носившего монокль, вспоминает современник. Ещё вопрос: что тогда эпотажнее смотрелось монокль или веник? В посесси они не раз встречались. знаменитым теперь доми номер 302 бис, доми номер 10 и по большой Садовой, где происходит действие многих эпизодов Мастера и Маргариты. М. А. И. Т. Н. Булгаковы жили в этом доме, в квартире 50-й, той самой нехорошей, где будут разыгрывать свои шутки Воланд и его свита. Писатель Левшин вспоминает, что, бывая у Михаила Афанасьевича, постоянно сталкивался с Есениным на лестнице. Как надо думать, и сам Булгаков. В квартире 38-й того же дома размещалась студия художника Георгия Якулова. Здесь собирались писатели, художники, артисты. Михаил Афанасьевич также захаживал на эти вечеринки – Часто бывал у Якулевых Сергей Есенин. Здесь он осенью 1921 года познакомился с Асидорой Дункан. Последний раз он заходил к Якулевым в декабре 1925 года перед отъездом в Ленинград, откуда уже не вернулся. Утром 28 декабря его нашли мёртвым в номере Ленинградской гостиницы Интернационал. бывший англитер. Официальной версии самоубийства уже тогда мало кто поверил. 31 декабря его похоронили на Ваганьковском кладбище в Москве. Булгаков в это время уже не жил в нехорошей квартире на Большой Садовой. Его брак с Лапа распался, и жена писателем стала Белозёрская, писательница. Дочь дипломата. В автобиографической книге у тяжёлого порога она вспоминает о встречах с Сергеем Есениным в Берлине, когда он приезжал в 1922 году. С Айсидорой Донкан и в последующие годы Любовь Евгеньевна высоко ценила талант Есенина, считала его большим русским поэтом. Известно, что Любаша Любови Евгеньевна Белозерская Булгакова не любила стихи Маяковского. Свидетельствоен Булгаковет Яновская, лично знавшая всех трёх, и его спутницы жизни, а стихи Есенина любила, знала наизусть. Читала ли она вслух стихи Есенина в булгаковском доме? Могу предположить да, те, которые любила и помнила наизусть. Читала, вспоминала о Есенине с нежностью. Одна мысль, что его можно было спасти, как, я не знаю, наполняет жгучей болью. Любовь Евгеньевна говорила это в 1980-е годы на исходе жизненного пути. Можно представить, как тогда, в декабре 1925 года, Была воспринята в Булгаковском доме весть о гибели поэта. У Булгакова